Глава одиннадцатая. Лес начинает редеть, меж стволов я вижу небо. Это уже не лиственные деревья, это уже пинии. на небе звезды, много звезд. Дорога сузилась, никто нам так и не встретился. «Выключи свет», — говорю я. «В салоне, господин?» Не дожидаясь моего ответа, он гасит свет». Сразу же становится видно еще больше звезд, и выше тоже, гораздо выше. Если прижаться к окну, можно увидеть, что находится там, над деревьями. Мы медленно трясемся по кочкам. Я чувствую себя ребенком. То есть вы никогда полностью не доверяли своей матери. Я отодвигаюсь назад от окна. С чего ты взял? Вы всегда подозревали, что она притворяется. Чем дальше, тем больше она срасталась с той ролью, которую играла. Но за этим улыбающимся фасадом я иногда замечал черты ее настоящей, такой, которая может рассердиться и крикнуть, что в одежде что-то не в порядке или что кто-то зануда. В последние годы я часто оставался подольше, чтобы помочь ей управиться с едой. И если я недостаточно быстро подавал ей следующий кусок, она могла резко крикнуть «быстрее» и вся кипела от злобы. А если я пробовал еду, чтобы проверить, не слишком ли горячо для нее, она с тем же возмущением кричала «Мое». Вообще-то я даже радовался, когда она так вдруг что-то выкрикивала, такой я ее помнил, значит, она еще там. Каждый раз... Когда она так гневно реагировала, я смотрел ей в глаза в надежде разглядеть где-то далеко ее собственную личность, ее возмущенное, недоверчивое «я», которое она прикрыла улыбающейся версией себя. Ту порывистую, несдержанную женщину, которая всегда куда-то торопилась, словно у нее с кем-то встреча, на которую ей нельзя опоздать, а мы никакого значения не имеем. Встреча на ее планете с ее людьми. Да, но это всего лишь картинка. На самом деле она всегда торопилась, потому что хотела, чтобы все поскорее закончилось. Все, кроме ее жизни, потому что за ней следует страшный суд с вероятностью попасть в ад. Но в этом и заключалась ирония ее слабоумия, именно поэтому она была так счастлива эти 15 лет. Наверное, это были самые счастливые годы ее жизни. Она избавилась от этого страха. Она избавилась от своей религии не осталось ничего. Смерть, ад — все это превратилось в абстрактные концепты, которые ее никак не задевали. Это были концепты, которых в ее голове больше не было. В свое время она убедила мужа, что после их периода безбожия им нужно вернуться к церкви, но в конце ее жизни с ней случился еще один безбожный период. Нянечки молились и благодарили Господа вслух, до да и после еды, произнося старинные молитвы, которые многие из проживающих бормотали за ними вслед. «Где многим горек хлеб, там ты кормишь нас, Господь!» Мать с легкой улыбкой ждала, пока они закончат, даже не следуя примеру других жильцов, и сидела с открытыми глазами, словно сама идея молитвы и благодарения не оставила в ее мозгу ровно никакого следа. Если эти следы так легко разглаживаются, думал я в таких случаях, значит не так-то глубоко они были проложены. За едой проживающим помогали и другие волонтеры, энергичная женщина из церкви, а позже работы сиделки, но последней популярностью не пользовались. У них было больше терпения, чем у нянечек, волонтеров и меня, и более продвинутая мелкая моторика, но они, судя по всему, были слишком страшные или слишком непохожие на людей. Они годились только для того, чтобы их гладить или кидать в них шариками или мячиками, тем из проживающих, у которых была мало-мальская сила в руках. В итоге роботы только немного ездили туда-сюда во время еды, чтобы поднимать с пола оброненную еду или выскользнувшие из рук столовые приборы. Их они споласкивали и привозили обратно. В конце концов жильцы стали специально ронять приборы. Им нравилось наблюдать за тем, как роботы скользят по полу туда-сюда к раковине и обратно с ножами. Вилками и ложками им это не наскучивало, как и роботам. В этом плане жильцы и роботы друг друга стоили. Задним числом кажется, что эти сцены только подтверждали идею, что роботы не предназначались для удовлетворения конкретных потребностей, что у них не было четко прописанной задачи что их сюда откомандировали, и они ждут дальнейших инструкций, а в промежутке пытаются придумать себе занятия, чтобы хоть как-то убить время. Мы растем, мы становимся больше. Нет, это деревья становятся меньше. Вокруг почти ничего не разглядеть, у нас есть только свет от фар до звезды, но все равно видно, что ландшафт вокруг становится более голым. Деревья пригибаются, опускаются на корточки и превращаются в корявые кусты, а кусты уже распластываются по земле и превращаются в мох. Потом все становится камнем, большими и причудливыми скалами. Мы сейчас наверху. Почти, господин. Мы останавливаемся у поворота. Дверца отщелкивается и съезжает в сторону. Я выхожу и смотрю на звезды. Глядеть вверх не обязательно, я просто смотрю вокруг. Холодно и абсолютно ясно, я вижу все больше звезд, каждая из них — это далекий искрящийся бриллиант, кажется, будто взорвался гигантский бриллиантовый череп, и что этот взрыв из-за экстремально низкой температуры застыл и прекратился. Размытая, усыпанная звездами полоса Млечного Пути неподвижно висит поперек, как холодный лоскут дыма, оставшийся от взрыва. Я никогда не чувствовал себя маленьким, глядя на звезды, и сейчас тоже нет. Я ощущаю себя меньше в пасмурные ночи. А когда тучи уходят, ты видишь вот что. Ты не один, все остальное тоже существует, расширяясь до бесконечности. А самое главное, смотришь ты назад в прошлое. Все эти лучи отправились в путь много световых лет назад и сейчас попадают тебе на сетчатку. Ты оборачиваешься назад, ты смотришь в прошлое, все это уже было, говорят звезды, ничего пока не может пойти неправильно, до сих пор все было хорошо. Это не то небо, под которым ты, один из оставшихся, когда-то будешь провожать своих трансгуманоидных преемников. Это небо вчерашнее, и еще далеко-далеко в прошлое твои преемники никогда до сюда не доберутся, это останется между нами и тобой». Я смеюсь и впитываю это в себя, расставив руки и растопырив пальцы. Появляется все больше звезд. Мне приходится отвернуться, прежде чем свет всех звезд во Вселенной достигнет моей сетчатки и небо станет ослепительно белым. Прежде чем вернуться в автомобиль, я писаю у скалы рядом с дорогой, сильной, искрящейся струей, шипя и пенясь, она исчезает у меня под ногами. Мы сделаны из пыли звезд. Даже моя моча сделана из пыли звезд. Я сейчас один и могу использовать столько клише, сколько захочу. Как только дверца за мной закрывается, я чувствую приятное тепло, сиденье превратилось в кровать, свет потушен, я заворачиваюсь в плед и засыпаю».